Глава 20. Он был совершенно убитый, много дней, точно не в своем уме. Бывали проблески сознания, когда он замечал Дэнни, миссис Беннет а раз или два Хупа. Но все остальное время он жил, выполняя то, что от него требовалось, весь уйдя в себя, в один бесконечный кошмар отчаяния. Его истерзанные нервы обостряли безмерность утраты, жуть раскаяния, болезненный бред, от которого он просыпался весь в поту с криком ужаса. Он смутно помнил допрос, следствие, проведенное без лишних формальностей, показания свидетелей, такие обстоятельные, такие ненужные. Он неподвижно смотрел на приземистую фигуру фрау Шмидт по пухлым щекам, которой...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 Увидел себя на улице, идущим рядом с Дэнни по серым камням тротуара. Он не знал, кто и как позаботился о похоронах. Все прошло каким-то непонятным, таинственным образом, без участия его сознания. Когда он ехал на кладбище Грин, мысли его разбегались, метались туда-сюда, уходили назад в далекое прошлое. Стоя на унылом грязном кладбище, он вспоминал про вейных ветром горных лугов за Вейлвью, где носились, разметав спутанные гривы, маленькие горные пони. Кристин любила гулять там, любила, когда свежий ветер ласкал ей щеки. А теперь она будет лежать на этом унылом и грязном городском кладбище.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 преступлении и наказание за него. Это ты виноват в ее смерти. Ты должен страдать. Шатаясь, он вышел на улицу, забыв надеть шляпу, и безумными глазами уставился в наглухо закрытые окна лавки Видлера. Потом воротился в дом, лепеча сквозь горькие пьяные слезы. «С Богом шутить нельзя!» когда-то сказала Крис, — с Богом шутить нельзя, мой милый. Спотыкаясь, он побрел наверх. Постояв у дверей, вошел в спальню Кристин, безмолвную, холодную, опустевшую. На туалетном столике лежала ее сумочка. Он поднял ее, прижал к щеке, потом открыл неловкими пальцами. Внутри было немного серебра и медиков, Маленький носовой платочек, счет от бокалейщика. А в среднем отделении какие-то бумажки. Выцветшая моментальная фотография его, Эндрюс, снятая в Бленнелле. И да, он узнал их сразу с острой болью. Те записочки, что он получил, выбрала к Рождеству вместе с подарками от своих пациентов сердечной благодарностью. Так Кристина хранила все эти годы. У него вырвалось тяжкое рыдание. Он упал на колени у постели в страстном отчаянии. Дэнни не мешал ему пить. Эндрю казалось, что Дэнни почти каждый день бывал в доме. Делал он это не ради того, чтобы заменить Эндрю на приеме, так как теперь больных принимал доктор Лоури. Лоури жил пока где-то в другом месте, но приходил на амбулаторные приемы, ездил по визитам. А Эндрю ничего не знал, не хотел знать о том, что происходило вокруг него. Он прятался от Лоури. Нервы его были в конец разбиты. Звонок у двери заставлял его сердце бешено колотиться, при внезапном звуке чьих-либо шагов у него потели ладони. Он сидел наверху у себя в комнате, комкая в руках носовой платок, вытирая время от времени мокрые ладони, тупо глядя в огонь, зная, что когда наступит ночь, его ждет призрак бессонницы. В таком состоянии находился Эндрю, когда однажды утром к нему вошел Дэнни и сказал, «Слава Богу, наконец-то я свободен! Теперь мы можем уехать!» эндри не пробовал отказываться. Способность к сопротивлению в нем была окончательно сломлена. Он даже не спросил, куда они едут. В молчаливой апатии наблюдал, как Дэнни укладывал его чемодан, а через час они уже были на пути к Паддингтонскому вокзалу. Они ехали целый день через юго-западные графства, пересели в Нью-Порте и направились дальше через Монмутшир. В Абергавани сошли с поезда, и у вокзала Дэнни нанял автомобиль. Когда они выбрались из города и ехали мимо реки Аск через поля и леса, пестревшие пышными красками осени,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 Его вялые мускулы изменили ему на первом же подъеме в гору, и он захотел вернуться назад после того, как они прошли совсем небольшое расстояние. Однако Дэнни был неумолим. Он заставил Эндрю в этот день пройти 8 миль, на следующий день — десять. К концу недели они уже делали до 20 миль в день, и Эндрю, добравшись к вечеру до своей комнаты,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 Часто за целый день перекидывались только двумя-тремя словами. Поначалу Эндрюс совершенно не замечал местности, по которой они бродили. Но шли дни, и красота этих лесов и рек, извилистые цепи холмов, поросших папоротником, мало-помалу незаметно проникала в его онемевшую душу. Выздоровление его шло медленно,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 Незаметным для себя образом он узнавал о Дэнне о ходе событий. Практика его была продана доктору Лоури, правда, не за ту цену, которую назначил сперва Тернер, так как после всего случившегося Эндрю не мог ввести нового врача в курс дела и рекомендовать больным, но за сумму, довольно близкую к ней. Хоуп, наконец, закончил свою стажировку и уехал к родным в Бирмингем,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 сбивал палкой папоротник, брал из рук Дэнни свою корреспонденцию и ругал почту, если вовремя не приходил медицинский журнал. По вечерам они с Дэнни погружались в изучение большой карты. С помощью справочника они составили список городов, потом, постепенно вычеркивая, оставили только восемь названий. Из этих восьми два города находились в Ставфордшире, три — в Нордгемтоншире, и три у шире. В следующий понедельник Дэнни уехал и отсутствовал неделю. За эти семь дней Эндрю почувствовал, что к нему быстро возвращается прежняя потребность работать, делать собственное, настоящее дело вместе с Хоупом и Денни. Им овладело громадное нетерпение. В субботу он прошел пешком всю дорогу до Абргавани, чтобы встретить поезд —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 созрели для медицинского обслуживания. Это были солидные сельскохозяйственные центры, где недавно стала развиваться новая отрасль промышленности. В Стенборо был только что построен завод по производству подшипников, во Френтоне — большой сахарный завод. Население увеличивалось на окраинах, как грибы вырастали дома. Но медицинское обслуживание отставало. Во Френтоне имелась только сельская больница — В не было никакой. Если требовалась неотложная помощь, больных везли в Ковентри за 15 миль. Этих подробностей было достаточно, чтобы они насторожились, как собаки, учуя вслед. Но у Дэнни были в запасе еще более обнадеживающие сведения. Он вытащил план Стенборо, вырванный из путеводителя, и сказал...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 Вам знакомы такого рода города? Кольцо домов, лавок, контора, особняки, старые, много лет существующие предприятия, архитектура, пожалуй, гергианская, низкие окна и портики. Самый главный врач в городе не человека, настоящий кит. Я его видел. Внушительная багровая физиономия, вроде барани отбивной. У него два помощника и собственный дом на площади.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 Такие затеи осуществляются с успехом в больших городах Америки, где все великолепно организовано и имеются огромные капиталы. Но тут, в Стенбуро, и ни у кого из нас нет больших денег. Потом мы, наверное, будем адски ссориться друг с другом. Но все же... — Ну и достанется же бедной барани отбивной! — воскликнул Хоуп, вставая и потягиваясь. В воскресенье они сделали еще шаг. Отправили Хоупа в объезд, чтобы он на обратном пути в понедельник заехал в Стэнбору. Решено было, что Дэнни и Эндрю приедут туда в среду, встретятся с ним в гостинице, и один из них осторожно наведет нужные справки у местных агентов по продаже домов. Хоуп уехал рано утром, умчался, разбрызгивая грязь в своем форде раньше, чем остальные кончили завтракать. Небо по-прежнему было сплошь покрыто тучами, но день вставал ветреный и бодрящий. После завтрака Эндрю вышел на часок пройтись. Было радостно чувствовать себя снова пригодным к жизни. Работа манила его, мысль о клинике увлекала своей новизной. До сих пор он не сознавал, как эта затея дорога ему. Теперь она была близка к осуществлению. Когда в 11 часов он вернулся домой, привезли почту, целую пачку писем, пересланных из Лондона. Эндрю сел за стол, предвкушая удовольствие, да и не у очага читал утреннюю газету. Первое письмо было от Мэри Боланд. Он разбирал убористые, списанные странички. Лицо его потеплело от улыбки. Письмо начиналось выражениями сочувствий, и надежды, что он совсем теперь оправился. Дальше Мэри коротко сообщала о себе. и лучше, гораздо лучше, она почти здорова. Вот уже пять недель у нее нормальная температура. Она ходит и занимается гимнастикой. Она так пополнела, что он ее, наверное, не узнает. Она спрашивала, не может ли Эндрю приехать навестить ее. Мистер Стилман уехал обратно в Америку на несколько месяцев и оставил вместо себя своего ассистента, мистера Марланда. Мэри писала, что не знает, как и благодарить Эндрю, поместившего ее в Белвью. Дочитав письмо, Эндрю повеселел от известия о выздоровлении Мэри. Затем, отложив несколько циркуляров и реклам в дешевых конвертах с полупенцевыми марками, взял следующее письмо —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 Наконец сказал он тихо. «Взгляните!»